Исаак проводит гостей в дом. «Сначала поужинайте гости дорогие, а потом я покажу, где спать будете». Проходя по двору, Игонькин и Максим замечают, что на большой подводе, установленной посередине двора, сидят Чуприна и Дарина. «Принимайте гостей», — объявляет он им. Чуприна и Дарина с подозрением провожают гостей, обращая внимание на чужеземную одежду Максима и простецкий наряд, и офицерскую выправку Игонькина. Дарина подмигивает Игонькину. «Примем с большим удовольствием». Ее подмигивание замечает Чуприна, после этого смотрит на пришельца враждебно, вынимает из ножен саблю и принимается точить ее оселком. Звук камня о клинок – Ехо разносится по всему двору.